Ирвин Шоу. «Вечер в Византии». Роман. Посвящается Салке Вирталу. Старомодные, никому не нужные, почти отжившие свой век, Эти вымирающие, лишенные власти и могущества брантозавры в спортивных рубашках от Салки и Кардена восседали за игорными столиками в просторных залах дворцов, возносившихся над вечно изменчивым морем, издавали карты и брали взятки снова и снова, неутомимо, неспешно, совсем как в те блаженные распрекрасные годы в джунглях на западном побережье, где во все времена года они правили бал в банках и правлениях компаний, особняках в мавританском стиле, французских шато, английских замках, георгианских загородных домах Южной Калифорнии. Время от времени раздавались телефонные звонки. В трубке слышались приветливые и почтительные голоса из Осло, Нью-Дели, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, и игроки что-то отрывисто рычали в ответ, отдавая приказы, которые несомненно и немедленно выполнялись бы только в другое время и в другом месте. Свергнутые со своих тронов короли, совершавшие ежегодное паломничество, разделившие против собственной воли участь шекспировского лира и сумевшие сохранить лишь небольшую свиту верноподданных, жившие в пышности и показном блеске, без всякого на то права, они говорили «джину» и «шесть без козырей» и раздавали направо и налево чеки на тысячи долларов, иногда не вспоминали доледниковый период. Свою первую работу она получила у меня. 75 в неделю. В то время она жила в долине с парнем, который ставил актерам речь. Или. Он превысил смету на 2,5 миллиона. И нам пришлось через три дня гнать его в шею. А теперь взгляните только. Эти нью-йоркские болваны провозгласили его гением. Полное дерьмо. И они говорили. «Будущее за видео» а самый младший в этой комнате, ему было всего 58, удивлялся. «Какое будущее?» И они говорили. «Пики, удваиваю». Ниже, на открытой солнцу и ветру террасе, в семи футах над уровнем моря, более поджарые и жадные до жизни, еще не насытившиеся, тоже обменивались мнениями. Гоняя снующих официантов за кофе и аспирином, они говорили «Да, совсем не то, что в старые добрые деньки». И еще они говорили «В этом году русские не приедут, и японцы тоже». И. С Венецией покончено. Под летящими облаками, то и дело заслонявшими солнце, Вокруг них крутились скользкий на вид изворотливые молодые люди с львятами под мышкой и полароидными камерами в руках. Они льстиво скалились профессиональными улыбками шлюх, спешивших заманить клиентов. Но уже на второй день никто, кроме туристов, не обращал внимания на львят. Зато беседа по-прежнему текла плавной рекой. «Фокс в провале!» Говорили они. И. А кто нет? Здешний приз стоит миллиона, Говорили они. В Европе. Говорили они. А чем плоха Европа? Говорили они. Эта картина годится только для фестиваля, Говорили они. А в прокате зрителей на нее не заманишь. И они говорили, что будете пить? И. «Сегодня идете на вечеринку?» Они говорили на английском, французском, испанском, немецком, иврите, арабском, португальском, румынском, польском, голландском, шведском. Говорили о сексе, деньгах, успехах, провалах, обещаниях, сдержанных и нарушенных. Среди них были честные люди и мошенники, сутенеры и сводники. Были и порядочные личности. Некоторые были талантливы или более чем, некоторые проницательны или не слишком. Здесь были прекрасные женщины и восхитительные девушки, красивые мужчины или мужчины со свиными рылами вместо лиц. Камеры непрерывно жужжали, но все притворялись, будто не замечают, что их снимают. Здесь были люди знаменитые, и тещая слава давно померкла. Люди, которые приобретут известность на следующей неделе или в будущем году, и люди, которые так и умрут непризнанными ничтожествами. Люди, чье восхождение только началось, и люди, которые уже катились под гору, люди с необычайной легкостью добившиеся победы, и люди, несправедливо отброшенные на обочину. Все они были участниками азартной игры без правил и либо делали ставки безрассудно, полагаясь на удачу, либо потели и дрожали от страха. В других местах и других собраниях люди науки предсказывали, что через 50 лет море, лизавшее берег перед террасой, превратиться в мертвую лужу, и существует весьма сильная вероятность того, что это поколение последнее из тех, что имели возможность есть омаров или бросать в почву незараженные семена. А еще где-то падали бомбы, выбирались объекты для стрельбы в цель, брались и терялись высоты, происходили извержения вулканов и наводнения, Готовились войны, свергались правительства, гремела медь военных оркестров и звучали слова поминальных служб. Но здесь, на террасе, в цветущей весенней Франции, весь мир и вся вселенная в течение двух недель сосредотачивались на перфорированных полосках ацетатной пленки, проходивших через проектор со скоростью 90 футов в минуту, а надежда, отчаяние, красота и смерть развозились по всему городу в плоских, круглых, блестящих, жестяных коробок для пленки.